Прошу заметить, мы вовремя. Брасин продемонстрировал швейцарские часы на запястье, прошёл к столу следователя и извлёк из портфеля нотариально заверенный документ. Вот мои полномочия как защитника Маргариты Сергеенко. Вслед за ним Семенила Сергеенко с орёллом мученика на лице. При входе в кабинет она сняла тёмные очки, выставив на показ лиловый синяк под глазом. Её ускользнувший взгляд был направлен куда угодно, только не в глаза следователя. Накануне Петелина вызвала свидетельницу на допрос официальной повесткой. Приятно иметь дело с профессионалом, сделал комплимент следователь, настраиваясь на обмен вежливыми уколами. Присаживайтесь, пожалуйста. Прежде чем вы начнёте задавать вопросы, моя клиентка хочет сделать заявление, сразу объявил адвокат. Сергеенко опустилась на стул.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 Петелина выложила перед Сергеенко несколько фотографий Баринова, в том числе в полный рост. Спросила: "Что вы можете о нём сказать?" Глаза Маргариты недобро блеснули. Она процедила сквозь зубы: "Баринов мечтал стать зятем Золотова". "Так?" заинтересовался следователь. "Он ухаживал за Екатериной? Когда? И что произошло с вами, копайтесь в грязном белье?" В итоге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 Слушала правильные советы, но думала о другом. Ты узнал? тихо спросила она.